Роман вышел из офиса и огляделся. После вчерашнего убийства атмосфера в офисе была отвратительная. Никто не работал, сотрудники и не только женщины собирались по углам и шептались. С Романом и раньше мало кто общался, поскольку был он в фирме человек новый, да и не охотник посплетничать. С мужчинами он не находил общих тем для разговоров, Потому что не увлекался ни спортом, ни рыбалкой. Женщины его сторонились, потому что он сам сделал глупость и рассказал, что живет не один то есть Алена вроде как ему жена. Жена, как же! Видали мы таких жен. Живет за его счет на всем готовом, да еще огрызается, когда он повысит голос. В конце концов, человек много и тяжело работает, и когда он пришел с работы. Может, в собственной квартире делать, что хочет, а не нравится. Скатертью дорожка, вали на все четыре стороны». Он вспомнил, с каким презрением смотрела на него Алена, когда они ругались вчера, и скрипнул зубами. «Выгнать нахалку к чертовой матери, да и все. И тогда можно будет приводить к себе других женщин. Только не этих, зараз сотрудниц». К этим стервам он теперь и на пушечный выстрел не подойдет, ученый уже. Уж не полный дурак. Понимает, что зря вчера полез к Ленке Мухиной. Ну, выпил лишнего, с кем не бывает. Ну, прихватил ее возле гардероба. Она же сразу вырываться не стала. Все тишком, да с оглядкой. Ну, Рома, ну не надо, ну что с тобой такое? Не хочешь? Так скажи прямо. А не ломайся, как школьница на танцплощадке. Взрослая же баба за тридцатник точно перевалила. И кому она, интересно, понадобилась? Кому так насолила, что ее задушили? Наверное, маньяк какой-нибудь. Серийный убийца. Да только полиция насчет маньяка сомневается. Говорит, постороннему пройти в их офис трудно. И надо же было такому случиться, что эта зараза бухгалтерши видела его с Ленкой Мухиной в ресторане. Не то Ленка ей что-то сказала, не то сама углядела. Есть такие люди, всё всегда замечают. да всего им есть дело. И растрепала, конечно, всему коллективу об этом, когда Ленку мёртвой нашла. Полиция хоть отцепилась, потому что у него — Ромы. Твёрдое алиби. Весь день с места не сходил. А сотрудники теперь косы смотрят, по углам шепчутся неужели придется с работы увольняться деньги тут платят хорошие поди найди потом чего-то на такой же оклад с улицы однозначно не возьмут он вспомнил что в эту фирму его взяли по рекомендации той же алены и еще больше на нее разозлился Роман завернул за угол и побрел по переулку к ближайшему сетевому кафе в это время сзади раздался тонкий, Какой-то ненатуральный кукольный голос. «Эй, друг, это не ты потерял». Роман оглянулся и увидел в нескольких шагах занятного парня, невысокого, с круглым, словно кукольным лицом и растрёпанными светлыми волосами. В руке он держал черный кожаный бумажник. «Да нет, вроде не я». Роман на всякий случай проверил карман и убедился, что его бумажник на месте. «Точно не ты?» — переспросил незнакомец и подошел ближе. «Точно, я проверил». «Жаль». «Ну, тогда садись в машину». «Что?» — переспросил Роман. «В машину, говорю, садись». Повторил Пупс совсем другим голосом, жестким и резким, как бритва. Роман не поверил своим ушам. Этот парень выглядел таким безобидным, даже забавным. Он скосил глаза и увидел в руке у Пупса нож. Не простой, а какой-то очень страшный, с изогнутым и раздвоенным концом и рукояткой, усеянной шипами. Роман представил, какие раны может нанести такой нож, и холодный пот заструился по его спине. «Садись», — повторил Пупс. «Больше повторять не буду. Тут Рома заметил совсем рядом машину». «Пикап» с надписью «Доставка пиццы». В голове у него всплыла какая-то мысль, но тут же ушла прочь, потому что очень страшным выглядел парень с неживым кукольным лицом. Как из фильма ужасов «Невеста Чаки» или что-то еще. Рома не любил ужастики. И детективы с расчленёнкой тоже не любил. Он предпочитал комедии. И чем тупее, тем лучше. Расслабляться удобнее. Он послушно сел на переднее сиденье, страшный человек устроился рядом, посмотрел внимательно и проговорил. «Не обмочись, машина чистая, жалко». «Что? Что тебе нужно?» — проблеил Роман. «Деньги? Забирай все, бумажник в этом кармане. Зачем мне твои деньги? А тогда что? Расскажи мне про ту женщину, которая была с тобой в ресторане. Про Алену? Ну да, про неё. Я так и думал, выдохнул Роман. Что ты думал, что от неё будут какие-то неприятности, причём большие? Шлялась где-то после ресторана всю ночь, на следующий день только явилась. Вот где она была. Я и подумал, что вляпалась куда-то. Надо же, ты умеешь думать. Но только мне это не интересно. Мне нужны от тебя не мысли, а информация иначе у тебя и правда будут неприятности, и очень большие». С этими словами Пупс задумчиво поиграл своим страшным ножом. «Какая информация!» — пролепетал Роман с жалким, дрожащим голосом. «Вся. Кто она такая? А главное, где живет, Как я могу ее найти?» З «Зачем она вам? Поговорить с ней хочу». Страшный человек усмехнулся, и от этой усмешки у Романа перехватило дыхание. «Поговорить? Только поговорить? А тебе-то не все равно. Или ты у нас герой?» И снова сверкнул кошмарный нож. В глазах у Романа потемнело. Он представил, как этот нож вонзается в его тело, как он проворачивается внутри, раздирая живую плоть, как хлещет кровь. «Да какого черта? Почему он должен покрывать Алену? Она сама вляпалась в какую-то криминальную историю, так пусть сама из нее и выпутывается. Она со мной живет в моей квартире. Сейчас должна быть дома. Адрес. Или ты с перепугу забыл, где живешь? Рома торопливо проговорил собственный адрес. «Молодец. Хороший мальчик», — похвалил его Пупс. «Значит, я свободен?» В голосе Романа прозвучала робкая надежда. «Вы меня оставите в покое?» «Со временем оставлю, но пока это время еще не наступило. Сейчас мы поедем к тебе домой, и смотри, чтобы никаких фокусов». И страшный человек снова покосился на свой нож. Рома послушно кивнул. Страшный пупс включил зажигание и выехал со стоянки. Ни о каких фокусах Рома сейчас и подумать не мог. Он едва не терял сознание от страха. Да и двери все заблокированы. Как он сможет выскочить? И даже если выскочит, куда побежит? Домой. Так этот тип его там и встретит. Через полчаса они подъехали к дому. «Я подожду здесь», — проговорил Рома, когда страшный человек вышел из машины. «Нет, не подождешь, отрезал тот жестко. «Сбежать хочешь?» Со мной пойдешь. Рома обреченно вышел из машины и направился к подъезду. Его страшный спутник шел рядом, слегка приобняв его за плечо. Со стороны можно было подумать, что идут два близких, слегка подвыпивших друга. Немного не доходя до подъезда, Пупс покосился на Романа и спросил. «А вообще она должна быть сейчас дома?» «Дома она, точно дома», — торопливо проговорил Роман. Занавеска на том вот окне задернута. Она ее всегда задергивает, когда приходит, прежде чем переодеться. Смотри-ка, ты наблюдательный! усмехнулся Пупс. Они поднялись на пятый этаж. Подошли к двери. Страшный человек отступил чуть в сторону, показал роману на замок. Рома опустил веки. У него в душе шевельнулось что-то вроде совести. Он представил, что этот человек сделает соленой. Хотя лучше пусть он сделает это с Аленой, а не с ним. И вообще она сама виновата, вляпалась во что-то. А он, Рома, ни при чем, а его грозятся убить или покалечить. А за что? И Рома тихонько открыл дверь собственной квартиры. Я быстро собрала документы, деньги и кое-какие необходимые вещи. Сложила их в чемодан и направилась к двери. Пришлось оставить многое, и я убрала все в две коробки, которые запихнула в самый дальний угол комнаты. Рома ни за что не найдет, а я потом заберу. Я надела удобную куртку и ботинки, а пальто увязала в пакет. Стану я еще разбрасываться приличными вещами. Пальто дорогое было. Вот и все. Я прошлась на прощание по квартире и прихватила еще детскую книжку «Снежная королева». Роме она все равно не нужна, а мне будет на память. Я уже открыла дверь и вынесла на лестницу чемодан, но в последний момент какая-то сила толкнула меня к окну. Если высунуться подальше, то можно видеть подъезд. Вот я как раз и увидела, что около подъезда остановился пикап с надписью «Доставка пиццы». Тот самый пикап, в который я села в роковую ночь. И Рома сказал, что к ним в фирму доставляли пиццу в то самое время, когда была убита Елена Мухина. «Чёрт, не успела! Они опередили меня! Если бы я не выглянула в окно, если бы сразу спустилась по лестнице, попала бы прямо в руки убийцы. Сама спустилась, ему и подниматься не нужно. И ведь какой наглец! Прямо возле подъезда встал, не боится, что соседи заметят». «Что делать?» «Главное — сохранять самообладание и не впадать в панику», — приказала я себе. И увидела, как из пикапа вышел тот самый парень, который отвез меня на обводный канал к Ильинишне. Сверху я не видела его круглое лицо целулоидного пупса, но разглядела светлые растрепанные волосы, узнала его фигуру. Я отпрянула от окна, как будто он мог заметить, и застыла. И тут на глаза мне попалась крыша соседнего дома, где сосед-художник обустроил себе что-то вроде городской дачи. Если переберусь туда, смогу выйти там, где меня не ждут, потому что слабая надежда на то, что пока парень поднимется на пятый этаж, да пока справится с замком, я успею вызвать полицию или, по крайней мере, переполошу соседей, крича в окно, что меня убивают. Тут же угасло, потому что я увидела Рому. Ну да, он вышел из фургона вслед за убийцей. Все ясно. Этот тип нашел Рому, и тот ведет теперь его за мной. Надо же, я думала, что он просто козел, а оказалось, что еще и подлец. Ну, угрожал этот пупс ему, конечно. Вон и сейчас придерживает. Но не бил же и не пытал. Ромочка бодро так топает, целенький весь, толстенький. Трус несчастный. Если бы не устроил скандал в ресторане, я бы не влипла в такой кошмар. Ладно об этом после подумаю, сейчас нужно уносить ноги. Я собрала все свое мужество, перелезла через подоконник и двинулась по карнизу, прижимая к себе чемодан с вещами. Карниз был узкий, в пол кирпича, на него едва помещалась моя нога. Я медленно двигалась вперед приставным шагом. «Кажется, я уже говорила вам, что не боюсь собак, но собаки — это одно, а высота — это совсем другое. Высоты я боюсь, ужасно боюсь, но другого выхода у меня не было. Главное — не смотреть вниз. И я старалась не смотреть, но глаза меня не слушались, бездна под ногами так и притягивала мой взгляд». Там, далеко внизу, суетились крошечные человечки, похожие отсюда на насекомых. Там, внизу, стояла машина убийцы, а сам он уже скрылся в подъезде. Нужно торопиться. Чемодан ужасно мешал. Бросить его, что ли? Ещё несколько шагов. еще несколько. Наконец я добралась до края соседней крыши, перешагнула через нарядный заборчик... Оказалась на площадке, оборудованной соседом-художником: два шезлонга, складной столик. Я перевела дыхание, уняла бешено бьющееся сердце, но расслабляться нельзя, убийца все еще близко. Окно, выходящее на крышу, было закрыто. Я подошла к нему, заглянула внутрь. За этим окном была большая комната, точнее, мастерская художника. Возле стен были сложены стопки холстов. Посредине, около Мальберта стоял сам художник, бодрый бородатый дядечка лет 50. В руке у него была большая кисть, которую он время от времени решительно тыкал в холст, как копьем. Напротив художника, на низеньком диване, лежала толстая голая женщина с круглым розовым лицом. Модель или натурщица. Я постучала в стекло костяшками пальцев. Художник удивленно оглянулся, увидел меня, поставил кисть в большую замазанную краской банку, вытер руки облузу, подошел к окну, что-то проговорил. Не было слышно ни звука, только губы беззвучно шевелились. Я знаками показала ему, чтобы открыл окно. Он так и сделал, открыл створку окна и удивленно спросил: Ты кто такая? «Как ты сюда попала?» «Прилетела», — ответила я, улыбаясь. «Вообще-то я как Карлсон, живу на крыше». «Карлсон, насколько я помню, был мужчина в самом расцвете лет», — парировал художник. «Карлсоны бывают разные. Ну, можно я просто пройду через вашу квартиру?» «А, вспомнил, ты соседка. Там еще такой парень толстый живет. «Ну, проходи, раз надо». «Нет проблем. Но вообще у тебя интересная фактура. Ты не хотела бы мне как-нибудь попозировать? Я бы тебя охотно увековечил. Ну, может быть, как-нибудь, когда-нибудь. Ладно, будешь еще пролетать мимо. Залетай». Я прошла через мастерскую. Натурщица, воспользовавшись паузой, села на диване и закурила. На меня она не обратила ни малейшего внимания. Проходя мимо Мальберта, я из любопытства взглянула на картину, над которой работал сосед. На холсте было изображено что-то отдаленно напоминающее гибрид белого африканского носорога и механической сноповязалки, и ничуть не напоминающее натурщицу. Впрочем, я не разбираюсь в современном искусстве. На мой удивленный взгляд художник привычно ответил. «Я так ее вижу». Он вывел меня в коридор, показал на дверь и повторил. «Ну, будешь пролетать мимо, залетай». «Спасибо тебе». От души сказала я, вышла на крутую темную лестницу, поспешно спустилась по ней и через пару минут была на улице. К счастью, этот подъезд выходил на другую улицу, так что я не встретилась с убийцей. Роман открыл дверь своими ключами, Вошел в квартиру и фальшиво бодрым голосом проговорил. «Алёнка, ты дома? Я пришел. Он тут же подумал, что если бы Алёна была дома, то она сразу же заподозрила бы неладное, потому что даже поначалу никогда он не называл ее Алёнкой, а уж потом и вовсе обзывался по-всякому. Совесть подняла бы голову, но Рома тут же ее придавила и позвал ласково. «Девочка моя, ты где?» Ему никто не ответил. Пупс проскользнул следом за ним, закрыл входную дверь, быстро заглянул в одну комнату, в другую, вернулся в прихожую. Роман стоял посреди прихожей, как соляной столб. «Где она?» зло прошипел Пупс. «Ты же сказал, что она должна быть дома!» «Я... я не знаю». «Думай!» «Думай, а не то...» и страшный человек снова продемонстрировал свой нож. Рома встрепенулся, вошел в комнату, заглянул в один шкаф, в другой и, наконец, проговорил. «Она ушла. Ушла от меня. Нет ее вещей. Похоже, ты не очень расстроился». Рома промолчал. «Ну тогда думай, куда она могла уйти?» «Я... я не знаю». Страшный человек сверкнул глазами, потянулся за ножом, и роман поспешно залопотал. Я правда не знаю. У нее нет своего жилья, не представляю, куда она могла пойти. Родители, у нее, кажется, только мать, где-то далеко я ее в жизни не видел. Допустим, я тебе верю. А что вообще ты о ней знаешь? Где она работает? Что она не в твоей фирме, это я уже знаю. А вообще. «Она что, жила на твоём содержании? Что-то не похоже?» «Нет, конечно. Она репетитор, уроки дает малолетним обалдуем». «Хорошо. А адреса этих обалдуев ты знаешь?» «Откуда?» — Рома пригорюнился. «Я никогда не интересовался». «Это плохо». Протянул Пупс, и его интонация очень не понравилась Роме. Он понял, что сейчас его будут, если не убивать, то бить уж точно. И хорошо, если не ногами. И тут его осенило. «Нет, одного ученика я знаю. Петя, Петя Самохин. Это ведь фирму его отца Алёна меня устроила». При этих словах Рома снова испытал угрызение совести, но быстро и привычно их загасил. Ведь это отец Пети взял его на работу в свою фирму, от него зависело благосостояние Романа, его новый статус приличного высококлассного специалиста. «Самохин, значит», — прошипел Пупс. «А адрес и телефон этого Самохина ты знаешь?» «Нет», — проблеил Роман, стыдливо отведя глаза. Несвоевременно проснувшаяся осторожность вдруг подняла голову и прошипела ему, что если за Алену никто не заступится поскольку она никто и звать ее никак, то, наведя этого бандита на своего работодателя, хозяина крупной фирмы, он, Рома, рискует потерять работу и вообще огребет кучу неприятностей. «Я не знаю». «Не знаешь?» переспросил злодей дурашливым тоном. «И почему это я тебе не верю?» и ударил Романа в солнечное сплетение. Вроде бы не сильно, но на какое-то время Рома перестал дышать. В глазах у него потемнело, перед ними замелькали белые мухи, ноги его подогнулись, и он упал на колени. А страшный человек ударил его еще и еще раз, легко, без замаха, в скулу, в глаз, в подбородок. От каждого удара голова Ромы дергалась, как у тряпичной куклы. Он подумал, что совесть — вещь слишком накладная. Она по карману только очень обеспеченным людям, и только тем, кого никогда не били, кому никогда не угрожали ножом. Особенно таким страшным, с раздвоенным, изогнутым лезвием. И насчет неприятностей с работодателем, когда они еще будут, а тут как бы не изувечили совсем. Ну что, не вспомнил? Вспомнил, прошамкал Роман разбитым ртом. Вспомнил, не надо меня бить. Ну, говори. И Роман, всхлипывая и заикаясь, продиктовал страшному человеку телефон и адрес своего начальника, владельца фирмы и по совместительству отцала батряса Пети Самохина. Ну вот видишь, как все просто, примирительным тоном проговорил Пупс. У тебя носовой платок есть? Ищи. Прошепелявил Роман и трясущейся рукой вытащил из кармана чистый платок. Это Алена его приучила. ее трясло от платков, которые она находила у него в кармане. Она говорила, они на тряпку половую и то не годятся, поэтому заставляла каждый день брать из шкафа чистый, Все время зудела об этом. Страшный человек вытер платком свою руку, измазанную в крови Романа, бросил его на пол, и ушёл прочь из квартиры. Я перевела дыхание, остановила машину и, только отъехав на безопасное расстояние, достала телефон и набрала номер того человека, у которого собиралась снять квартиру. И сказала, что вот он как хочет, но я еду к нему сейчас, что меня выгнали с прежней квартиры. Хозяйка сдала ее дороже. В общем, я совершенно не собиралась грузить мало знакомого человека подробностями своей жизни. Про Рому вообще решила ничего не рассказывать, поскольку Рома — пройденный этап. Нужно его поскорее забыть. И тут мне повезло. Он сказал, что может прямо сейчас встретить меня и показать квартиру, что жить там можно, только прибраться нужно. Через полчаса я подъехала к типовому панельному дому, Расплатилась с водителем и поднялась на пятый этаж. Дверь мне открыл бравый моложавый дядька с армейской выправкой и маленькой рыжеватой бородкой. «Я Алена», — представилась я. «Николай», — ответил он, на мой взгляд, чересчур громко, как будто между нами было метров пятьдесят или он стоял на палубе корабля в шторм. «Проходите». Я вошла и тут же испуганно попятилась. Прямо напротив двери стояло какое-то ужасное существо со скаленной пастью и выпученными глазами. «Кто это?» — испуганно вскрикнула я. «Не пугайтесь!» Николай снисходительно улыбнулся. «Это чучело Абиссинского вахнаеда. Я его сам подстрелил. Между прочим, очень опасный зверь». Мы прошли в комнату. Здесь на стенах висели африканские маски и какое-то первобытное оружие. Маски я видела в разных домах, но оружие прежде не попадалось. Это обычная сигай, с гордостью сообщил Николай. А это Флиса. А вот это абиссинский шотел. Большая редкость. Мне подарил его знакомый вождь, и он с гордостью показал какой-то удивительный изогнутый клинок. Ну вот, дядечка любит присочинить. Подумала я, вслух же сказала, «Так вы что, живете в этой квартире? Как же вы ее хотите сдавать?» «Да нет, это я раньше здесь жил, а теперь я прикупил квартиру на этой же площадке и живу в ней, и параллельно делаю в ней ремонт, а все эти вещи, если вам мешают, я могу забрать». «Ах, вот оно что!» А я еще удивилась, с чего это он ремонтирует квартиру, которую собирается сдавать. Обычно после съемщиков ремонт делают. «Да нет, мне это не мешает, даже интересно. Только если вы не против, я хочу переехать прямо сейчас». «Нет вопросов», — бодро ответил он. «Рабочие у меня уже все закончили, только мебели нет. Но я в спальнике переночую, ничего, я привычный». Цену он запросил довольно умеренную. Квартира была в порядке, а самое главное, мне было не до капризов, так что мы тут же обо всем договорились, и он ушёл, оставив меня одну. Я разобрала свой чемодан и пошла на кухню, чтобы выпить чаю и привести свои мысли в порядок. Холодильник у Николая был, разумеется, пустой, но в буфете я нашла пачку чайных пакетиков и начатый пакет кускового сахара. На кухонной стене висел календарь. Видно, этот календарь был сделан на заказ, в подарок от друзей хозяину квартиры, потому что на каждой его странице были фотографии Николая. На январской странице он стоял на палубе белоснежного корабля, на шее у него висел знаменитый автомат Калашникова. На февральской же он с гордым видом опирался ногой на какого-то поверженного зверя. На мартовской стоял, обнявшись с каким-то представительным пожилым чернокожим в наряде из львиной шкуры и с разрисованным белой краской лицом. Выходит, он не наврал насчет знакомого вождя. «Кто же он такой, этот Николай?» Я перевернула следующую страницу календаря. Здесь снова был Николай, но теперь он пожимал руку чернокожему старцу в монашеском одеянии. «А может, все-таки это фотошоп?» Или «монтаж».